Постепенно я отходил и просветлялся. Эдика кто-то позвал. Может быть, его величество интервьюер. Не помню кто. Но позвали. Потом позвали меня. Я пошел. Дали столик. Я взял. И полку для книг взял. Марат Багров приурочил интервью ко дню своего выселения из отеля. Бывший меховщик Боря, один из наиболее достойных людей в отеле, помогал переносить мне столик в мою комнату. Я его угостил стаканчиком. Сам выпил два или три. Был мной приглашенный Марат Багров. Были бы приглашены и Эфраим Веселый с компанией, но они смылись вместе с Ацкой своей аппаратурой. Когда Марат Багров и я прокидывали свои стаканы, зазвонил телефон. «Что делаешь?» спросил оживленный голос Александра. «Пью галлон вина. Едва выпил треть. Говорю, а хочу выпить весь. Обычно галлон бургунского из Калифорнии вполне меня успокаивает». «Слушай, приходи!» сказал Александр.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 Упакую бутыль и приду. На мне была узенькая джинсовая курточка. Такие же джинсовые брюки. Вправленные. Нет. Закатанные очень высоко. Обнажая мои красивейшие сапоги на высоком каблуке. Сапоги из трех цветов кожи. Для собственного удовольствия я сунул в сапог прекрасный немецкий золингеновский нож. Упаковал бутыль вышел. Внизу от пикапа, содержащего вещи Багрова-переселенца, меня окликнули. Сам Багров, Эдик Брут и еще какой-то статист. "Куда идешь?» — говорят. "Иду, говорю, на сорок пятую улицу, между 8-ой и 9-ой авеню". "Садись", говорит Багров. "Твезу. Я туда почти"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 И хотя я по причине своей крайней бедности ничего особенного себе позволить не могу, все-таки рубашки у меня все кружевные, один пиджак у меня из левого бархата, белый костюм, моя гордость, прекрасен. Туфли мои всегда на высоченном каблуке, есть и розовые. И покупаю их там, где покупают их все эти ребята, в двух лучших магазинах на Бродвее. На углу 45-й и на углу 46-й. Миленькие, разудаленькие магазинчики, где все на каблуках и все вызывающе и для серых нелепо. Я хочу, чтобы даже туфли мои были праздник. Почему нет? Машина двигалась по 45-й на вест, мимо театров и конных полицейских. У одного подъезда мы удостоились чести лицезреть нашего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 Я все ожидаю, что он отступит от своей привычки. Нет, сегодня все было точно как всегда, с нужными паузами. У нас разделение труда при выпивке. Я готовлю еду, а он моет тарелки. Я сварил какие-то макароны и потом всадил в густое варило пачку сосисок. Мы усиленно стали переливать в себя галлон. Дело происходило за столом, который словно стоял в углу комнаты. Сидели мы под настольной лампой. Говорим мы всегда о каких-то новостях и событиях. Александр переносит из газеты русско-иммигрантские сплетни. Часто никаких событий нет. Тогда хуже. Очень редко я сбиваюсь на свою жену. Но очень редко. И если что-то говорю о ней, то тотчас выправляюсь и перехожу на другой предмет. зря ты ее не убил», — сказал мне когда-то Александр с простодушием и ясностью царя Соломона или трибунала ВЧК. «Душил? Нужно было задушить. У меня хоть ребенок. Я свое убил бы. Что хорошего для ребенка?»